Софи, Пентхаус. Остальные ушли из Пентхауса. Мими я отправила в её квартиру, чтобы она ждала там. Не хочется, чтобы она стала свидетельницей происходящего. Моя дочь такая хрупкая, и наши отношения тоже. Я захожу в ванну, смотрю на себя в зеркало, хватаюсь за край раковины. Вид у меня измождённый. Я выгляжу на все свои пятьдесят один. Жак был бы в ужасе, окажись он дома. Я приглаживаю волосы, распыляю аромат за ушами, наношу на запястье. Припудриваю лоб, затем наношу помаду. Моя рука дрогнула только единожды. В остальном я, как всегда, точна. Потом вхожу в гостиную. На столе всё ещё стоит бутылка вина, ещё один бокал, чтобы собраться с мыслями. Я вздрагиваю, понимая, что не одна. Антуан стоит у окна, наблюдая за мной. Мне не по себе от него. «Что ты здесь делаешь?» — спрашиваю я. Стараюсь полностью контролировать свой голос, хотя мой пульс зашкаливает. Он делает шаг вперед под свет софитов. На щеке еще олеет след от моей руки. Я не горжусь собой за утраты контроля. Это случается так редко. За эти годы я научилась обуздывать свои эмоции. Но в тех весьма редких случаях, поддавшись на провокацию, я, кажется, теряю всякое чувство меры. Гнев берет вверх. «Было весело», — говорит он, подходя ближе. «Что именно было весело?» «О!» — он улыбается плавной улыбкой. «Но ты же, конечно, уже догадалась. После всей этой истории с фотографией в папином кабинете. Ты знаешь». Оставляю тебе маленькие записки для тебя в твоем почтовом ящике под твоей дверью. Жду, чтобы забрать свои наличные. Мне на самом деле нравится, как ты все для меня упаковываешь. Это изящные кремовые конверты, очень сдержанно. Я смотрю на него в упор. Кажется, будто все только что перевернулось с ног на голову. Ты. Это был все время ты. Он склоняется в небольшом притворном реверансе. Ты удивлена, что я додумался до этого. Такой бесполезный тепличный цветок, как я. Мне даже удавалось держать все в себе до сих пор. Не хотел, чтобы мой дорогой братец тоже был в деле. Потому что... «Как ты хорошо знаешь, он такая же, как ты там снова выразилась, пиявка, как и я. Он просто еще больше лицемер, просто скрывает лучше». «У тебя нет недостатка в деньгах», — говорю я ему. «Твой отец — это ты так думаешь. Но видишь ли, несколько недель назад мне показалось, что Доминик, скорее всего, попытается уйти». Я подозревала, она постарается прикарманить все мои накопления. Она всегда была жадной маленькой сучкой. А дорогой папочка такой грёбаный скряга. Так что я хотел немного подзаработать, знаешь ли, чтобы смыться. А это тебе Жак сказал? Нет, нет. Я сам во всём разобрался. Нашёл записи. Папа ведёт очень точные записи, ты знала. О клиентах и о девушках. Я всегда подозревал тебя, но мне нужны были доказательства, поэтому я и закопался в архивах. Всплыли сведения о некой Софии Волковой, которая работала, он жестом берет это слово в кавычки, в клубе почти 30 лет назад. Это имя Софии Волковой больше не существует. Я оставила ее там, заперла в той комнате с бархатными стенами. «В любом случае, — говорит Антуан, — я намного расторопнее, чем обо мне принято думать. Я замечаю гораздо больше, чем кажется». На его губах снова заиграла эта ухмылка маньяка. «Но тогда ты уже знаешь эту роль, правда?»